Глава девятнадцатая. Марина. Утро было бы добрым, если бы я до глубокой ночи не думала об огрове. Точнее, не перекручивала в голове прошедший вечер и наш поцелуй. Мы ещё некоторое время просто лежали, обнявшись, а я поймала себя на ощущении полной и тотальной безопасности. Странно. Я была уверена, что он злится, но Артур только бурчал время от времени. И обнимал меня так, что щёки пылали, и не только щёки. Он проводил меня до моей комнаты, чмокнул в щёчку и ушёл, а я всё ещё дезориентированная даже подругам не сказала, где я была и что делала, да и не до того было. Соня весь вечер рассказывала нам, как она целовалась с Мартыновым. Мы с Полиной внимательно выслушали подругу и все отправились спать, при этом не спал никто. Соня переписывалась с Демидом, спрятавшись с головой под одеялом. Полина тоже вела с кем-то диалог в социальных сетях, а я делала вид, что читаю, так и уснула глубокой ночью с книгой в обнимку. Просыпалось тяжело. Открыла один глаз. Зевнула и села на постели, потирая сонные глаза, надела очки. Соня тоже была не в восторге от раннего пробуждения и хмуро смотрела по сторонам. Доброе утро, пожелала нам Полина. И тебе, хмуро проборчали мы. Я откинула одеяло, поставила ноги на пол и перевела взгляд на окно. Открыла рот и обмоллела. Мы втроём одновременно поднялись и встали редком напротив окна, с интересом учёных рассматривая неожиданно появившийся там цветок розы и носок, чёрный, мужской, явно ношенный. Дело в том, что окна в комнатах студентов открывались только на несколько сантиметров. На каждой дверце стоял ограничитель, и некоторые студенты находили возможность снять блокиратор и открывать ставни полностью. У нас же оставалась только щёлка сантиметров в пять, и мы всегда на ночь оставляли окно приоткрытым, чтобы спать на свежем воздухе, пока на улице не похолодало. «Может, это какой-то знак?» — предположила Полина. «Или игра по типу квеста?» — поддержала её Соня. Мол, найди обладателя второго носка, и он подарит тебе остатки букета. Или собери букет и получишь второй носок, согласилась Полина. Интересно, как это попало на наш подоконник, подала я голос. И нам горячо поддержали меня подруги. Носок хоть чистый, засмеялась Соня. А то может, нам его постирать закинули, а розы вместо оплаты. Я аккуратно подошла к подоконнику, двумя пальцами взяла розу на обрезанном коротком стебле и бережливо уставилась на носок. Вроде чистый. Обернулась к подругам и выглянула в окно, за которым со вчерашнего дня ничего не изменилось. И всё-таки, что это значит? Потирая подбородок, глубокомысленно изрекла Соня: Меня больше интересует вопрос, кто у нас такой романтичный? Это какая-то новая разновидность бытовой романтики, поддакнула я. Чтобы сразу стало понятно, что после романтики начнётся стирка носков, поддержала Поля. Ага, и вахта у вечного огня, горящего на плите, вздохнула я. Налила в обычный стеклянный стакан воды из бутылки. поставила в него розу, пока Полина собирала второй подарок в целлофановый пакет. Соня же деловито что-то писала на обычном альбомном листе. Пойдёмте умываться, предложила Полина. Мы собрали все ванные принадлежности и покинули комнату, вышли в коридор и на ручке двери обнаружили уже не одну розу, а целый букет. Соня первая взяла его в руки и деловито заглянула под плёнку, в которую он был упакован. Что ты ищешь? полюбопытствовала я. Второй носок, горячо ответила подруга. Я же теперь не усну, пока не узнаю, зачем нам его подкинули. В второго носка в букете не было. Записки тоже Мы вздохнули, снова набрали воды, только уже в трёхлитровую банку, поставили букет на столы и наконец отправились чистить зубы. На нас косились соседки. Некоторые не стеснялись перешёптываться и показывать на меня пальцем, вызывая тревогу, а у Сони недовольство. Подруга внимательно смотрела по сторонам и хмурила брови. Полина тоже наприглась, но в диалог с нами вступать никто не собирался. Я не поняла, схватив меня за локоть, призналась подруга, когда мы возвращались в комнату. Это они мои новые отношения с Демидом обсуждают, или я чего-то не знаю? Ты чего-то не знаешь, вздохнула я и в несколько предложений рассказала подругам о нашем вечернем рандыво с Багровым. а неправильным, слабобительным, который оказался очень даже укрепляющим. О том, что мы целовались, я тоже решилась рассказать. Полина и Соня внимательно меня слушали, а потом Поля призналась. Я догадываюсь, почему боксёры не встречались со студентками. Почему? наpregлась Соня. Ты видишь, что происходит вокруг вас? Ещё когда я была на первом курсе, ходили слухи, что один из семёрки встречался с девушкой. Так вот, её собственные однокурсницы затравили настолько, что пришлось переводиться. "О, как", хмыкнула Соня. "Обойдутся. Переводиться никто не будет". "Что мы будем делать?", подала я голос. "Пока ничего. Но если начнут цепляться, есть отработанный план". Загадочно призналась Софья. Пошли на занятия. Нам ещё нужно носочного романтика отыскать, и пусть только попробует мне не сказать, куда он дел второй. Загадка с носками Соню явно волновала больше, предполагаемого конфликта с большей частью её женской половины общежития. Мы собрались, взяли сумки и верхнюю одежду и вышли в коридор. Соня подхватила носок и альбомный лист, на котором красивым и аккуратным почерком было написано: "У кого упал, заберите". На лестничной площадке между первым и вторым этажом подруга приклеила лист на стену, прямо на него скотчем прилепила носок и удовлетворённо уставилась на дело своих рук. Как раз в тот момент мимо шли парни со второго курса. Троица остановилась, прочитала послание, и один из них заржал. «У нас стоит. Но если упадёт, воспользуемся. Да, рыжая?» «Если хочешь, чтобы и дальше продолжала стоять, держись от Сони подальше. Она с нами», — оборвал смелый ржач второкурсника голос Аникея. Парни тут же стушевались и сделали вид, что очень торопятся на пары. А Никей внимательно прочитал объявление, глянул на носок и весело рассмеялся. Где Артур? тихо спросила я и почему-то смутилась. Бегает, подмигнул мне Аникей. Пошли, провожу до универа. Да где они с Владом всё время бегают? Не удержалась Соня. То один, то второй, то вместе, и мне интересно, поддержала я. Аникей пожал плечами и потащил нас троих в университет. Я по привычке высматривала Артура, который раньше всегда словно из воздуха появлялся, но в то утро его нигде не было. Писать ему сообщения или звонить, я постеснялась, решив дождаться вечера. Сам Богров тоже никак себя не проявлял, хотя я каждые 10 минут доставала мобильный, чтобы проверить пропущенные звонки или сообщения. Вздохнула, переглянулась с Соней и пошла на пары.